12. Бывший принц, когда-то гордость и радость маленькой Кэтрин Сатлин, сидел около кухонной двери. С момента его последней вылазки в спальню прошло уже около 10 минут. Он сидел, подняв голову, немигающий взгляд устремлён в темноту. Последние месяца два пёс питался очень скудно, а сегодня вечером наелся до отвала, просто обожрался. И по идее, на него уже давно должна была навалиться ленивая сонливость. Да, так и было какое-то время, но сейчас сонливость как рукой сняло. Вместо неё пришла нервозность, которая всё нарастала и нарастала. Что-то замкнуло тонкие, словно волос контакты в той части мозга, где у собак пересекаются чувство и интуиция. Жазейка продолжала стонать в другой комнате и периодически что-то бормотала во сне, но вовсе не это заставляло пса нервничать. Он не по этому насторожился, хотя уже почти уснул. Не потому обнажились клыки, а целое ухо встало торчком. Там было что-то ещё, что-то странное, что-то, возможно, опасное. Нервы всё же не выдержали. Пёс резко вскочил. Джессик к тому моменту уже пережила кульминацию своего кошмара и теперь плавно летела вниз по спирали в чёрную бездну, где уже нет никаких сновидений. Пёс развернулся, открыл мордой заднюю дверь и выбежал в ветреную ночь. И тут ему в нос ударил непонятный запах, таящий в себе угрозу. Беос испуган взвизгнул и со всех ног пустился в лес, насколько это ему позволяло переполненное брюхо. Под прикрытием деревьев, где он себя чувствовал в безопасности, он развернулся и подошёл чуть поближе к дому. Пусть сейчас он сбежал, но даже очень большая опасность не заставит его отказаться от целой кучи еды, которую он тут нашёл. Убедившись, что ему ничего не грозит, пёс поднял к лунному небу свою усталую, исхудавшую, но умную мордашку и истошно залаял. И именно этот звук и разбудил Джесси.